Глава двадцать Польский вопрос. Тем не менее, я поговорил с Ириной насчет планов Понятовского. Она согласилась со мной, что сейчас открывать планы поляка насчет Кремля рано. Но я предупрежу князя Стармана, у нас с ним хорошие отношения, и если кто все сможет подготовить по-тихому, только он. Да, лично у меня воспоминания об этом самом Варфоломее не самые хорошие. Но, понятное дело, об этом рассказывать я не стал. Раз у нее хорошие отношения, то действительно мужик может помочь. Так-то он явно находился на своем месте. К тому же мне почему-то казалось, что скоро Королевская служба безопасности будет сильно мне должна. Ну а в целом неделя после моего возвращения прошла спокойно. После моей расправы с Нарбековыми авторитет студента Дениса Раскольникова поднялся на небывалую высоту – Как уж они узнали и кто рассказал, непонятно. Но по академии вовсю гуляли слухи о том, что студент Раскольников участвовал в казанском походе и в нем каким-то образом избавился от своих врагов и буквально похоронил целый татарский род. Теперь я частенько ловил на себе опасливые взгляды мужской части студентов и весьма заинтересованные женские. Как выражался имба, «Герой, ёпта!» Понятовский всю неделю меня не донимал. Уж не знаю, что он там готовил, но такое вот невнимание ко мне стало немного напрягать, подозрительно все это. Ну а так делал я, что делают все студенты, учился, возобновил занятия со своей группой, и теперь, кстати, желающих поучаствовать в них не только с других групп, но и с других курсов было дофига, но всех я не брал, хорошая штука моя способность распознавания правды. Что касаемо занятий, то вот не особо на них мне было интересно. «Пришлось делать вид, что я впитываю знания, а на самом деле бороться со сном, ну за исключением уроков у Дальцова, до да зелья варенья. Здесь действительно было весьма интересно, им бы появлялся крайне редко, и я также редко слышал его точные и злободневные комментарии. Вообще, последнее время поведение моего второго «я» было каким-то странным, но отвечать на мои вопросы на этот счет тот категорически отказывался». Выходные выдались у меня знатные. Ночь с пятницы на субботу провел у Вересаевой, чья соседка опять кому-то в гости отправилась. Ночь с субботы на воскресенье традиционно у ректора, а ночь с воскресенья на понедельник отдал Сони. К тому же на этот раз она умудрилась договориться со своей соседкой по комнате, но все равно пришлось через окно лезть». Как выяснилось, именно общежитие целительного факультета было единственным, в котором на входе сидела какая-то старая мигера и бдила нравственность его обитательниц. Хотя, как это всегда бывает, кто ищет, тот всегда найдет. Кстати, во время моего визита к Ирине, та доложилась, что Варфоломия Астерман очень серьезно воспринял переданную ею информацию и заверила меня, что тот точно использует ее как надо. Ну, в этом я и сам не сомневался. А вот в понедельник Понятовский оставил меня после урока. Надо заметить, что сами уроки поляка стали довольно интересными. По крайней мере, он больше не втирал студентам по поводу умения договариваться с монстрами, а наоборот, учил их убивать. Правда, все это демонстрировалось на слабых противниках из его загонов. Вот о том, как справляться с более серьезными экземплярами, речь не велась. Итак, голос поляка был серьезным когда он то садил меня напротив себя за стол. «Завтра мы начинаем». «Завтра?» – удивленно уставился на него. «Да, конечно, не в Академии», – довольно усмехнулся тот. «Как уже говорил, начнем мы с Кремля. Вы нашли, где находятся реликвии, поддерживающие защиту?» «Нет», – ехидно усмехнулся тот. «Тебя обманул удальцов. Хотя что от этого Скорвиеля ждать?» «Нет никаких королевских реликвий, поддерживающих защиту. Они в подвалах Академии. И я, благодаря своим верным питомцам, уже нашел, где они расположены. Он торжествующе посмотрел на меня. Я, честно говоря, растерялся. Блин, вот же хитрый козел! Но если вы нашли, зачем начинать с Кремля?» «Понимаю твои сомнения», – кивнул мой собеседник. «На самом деле я много думал на этот счет» и окончательно пришел к мысли, что надо ударить в двух местах, и одновременно, таким образом, мы займем Королевскую гвардию, которая в первую очередь будет защищать Кремль, и оттянем те силы, которые могли бы прийти на помощь Академии. «А сил-то хватит?» «Хватит», – уверенно ответил тот. «Я собрал больше, чем рассчитывал. В боях поведут самые опытные генералы, с одним ты уже знаком». «Мышист?» «Он самый», — кивнул мой собеседник. «Он займется атакой Кремля. В Академии будет рулить другой, а еще двое выведут на улицы твари из метро. Мы создадим такой хаос, в котором убрать короля будет проще простого». «Но дальше...» «По-моему, я тебе говорил уже, или нет?» Он задумчиво посмотрел на меня. «Но неважно. Если и говорил, то повторю. Станислав Первый. Звучит?» — Звучит, — вынужден был признать я. — А ты будешь первым советником. Неплохой карьерный рост, да? С этим я был не согласен. По сути, та же должность, только на другой стороне. — Мы такое вместе сделаем, Денис. Очень важное дело. В союзе с теми, кого непонятливые и испуганные людишки называют монстрами, нам не будет равных. — А восстания вы не боитесь? — осторожно поинтересовался я. «Москва, конечно, это серьезно, но есть вассальные княжества. Они присягали нынешнему королю и вряд ли одобрят воцарение нового, да еще с таким подходом к монстрам. К тому же есть армия». «Денис!» – укоризненно покачал головой тот. «Ты немного не понимаешь. Во всех этих княжествах достаточно эпицентров, чтобы убить там всех людей. Мне ни на кого не нужно будет оглядываться». «Организованно они быстро наведут порядок во всем королевстве. Ну, звени город, думаю, проблем не создаст?» – прищурился он. «Не создаст, честно соврал я». «Вот», – дровоучительно заметил он. «Что ты там еще говорил? Армия? Гвардия? А Праксина мы сразу устраним с его несколькими приближенными. А без них, поверь, там начнутся разброд и шатания. Но у остальных будет выбор». Либо служить мне, либо умереть. Понятно. Честно говоря, мне стало не по себе от той уверенности, с которой говорил Понятовский. «Да», — тем временем продолжил тот, — «у тебя будет своя задача. Понятное дело, ты сделаешь так, чтобы Ирина Московская не вмешивалась, так?» Он строго посмотрел на меня. «Да», — кивнул я. «Ну а остальные? Жаров, Волынцев, Дольников...» «Наверное, только эта троица может представлять опасность. Но здесь должен сработать элемент неожиданности. Устраняем защиту, одновременно устраняем их. Ну а затем мы должны быстро справиться с охранниками. И когда Академия будет нашей, тогда поможем подкреплениями в Кремле. Все должно сработать идеально, Денис. Помни о своей клятве». «Не забываю я это», – проворчал в ответ. «Не переживай, я знаю твоих друзей, их трогать не будут», – успокоил меня поляк. Он встал из-за стола, за ним поднялся я. «Итак, завтра начало в восемь утра, ты должен к этому времени быть уже в коттедже ректора. На весь захват Академии я закладываю два часа, так что жди моего сигнала, ты точно справишься с Ириной Московской?» «Точно». Заверил его, вложив в голос всю доступную мне искренность, вроде убедил. «Хорошо», – улыбнулся поляк, – «восемь утра, две одновременные атаки, и завтрашний день войдет в историю, теперь иди и помни о клятве». Я вышел на улицу и, глубоко вдохнув свежий воздух, сразу же связался с Ириной. Она восприняла сообщение с полной серьезностью и вместо разговора в чате пригласила к себе даже не пригласила, а скорее потребовала, чтобы я срочно явился. Через несколько минут я был уже у нее в кабинете. Ректор впустила меня, а сама выглянула в коридор, затем заперла дверь изнутри и использовала артефакт, создающий вокруг нас звукоизолирующий купол. «Рассказывай все, что узнал», – попросила она, глядя на меня тревожным взглядом. Я вкратце рассказал ей план Понятовского. Ей очень не понравилось, что он знает правду про новую защитную систему и уверен в своих силах. «Значит, твари у него достаточно, чтобы связать боем и короля, и хранителей. Да еще и на Академию хватит». «Что будем делать?» – спросил я. Она на минуту подвисла, а затем ответила. «Я передала информацию в Кремль. Они уже готовятся. Но нельзя недооценивать угрозу» утром к нам прибудут войска с ближайших удельных княжеств они идут ускоренным маршем дадим тварям бой и главное не дать Понятовскому уйти почему бы нам прямо сейчас не пойти к нему взять солдат из тех что под рукой задал я очевидный вопрос он не дурак наверняка у него есть пара козырей в инвентаре да и его телепатические способности слишком сильны до сих пор не понимаю как он взял под полный контроль доброву Если мы сейчас нападем, он просто сбежит и продолжит собирать свою армию мутантов. Сейчас у нас есть информация, когда и где он нанесет удар, а это большое преимущество. Когда он выложит все карты на стол, сбежать ему будет сложнее. А даже если сбежит, силы для нового удара накопить сумеет не скоро. Почему нельзя было раньше зачистить метро и все эпицентры? Это не ко мне вопрос, я не принимаю таких решений. Король и его приближенные постоянно их чистят, но не полностью, чтоб со временем монстры восстановили свою популяцию. Это выгодно материально и для прокачки, а на безопасность простых людей, которые каждый день гибнут в эпицентрах или от лап тварей, которые оттуда лезут. Всем плевать, вот жадность и довела их до такой ситуации, когда тварей стало больше, чем людей. Печально. Как все это закончится, займусь эпицентрами в Звенигороде. Ладно, иди отдыхай, завтра будет тяжелый день». В этом я был с ней полностью согласен, и хоть силы у меня были еще на пару боев с Ириной в постели, я откинул эту идею и отправился в свою комнату. Имби тоже приказал не фармить ночью, ничего не крафтить и вообще отдыхать, как все нормальные имбы. Соню Сверисаевой я заранее предупредил, что завтра будет жарко, но к себе их забирать не стал. Еще неизвестно, что Понятовский со мной сделает, или хотя бы попытается, когда узнает, что я ему вовсе не союзник. В крыле хилов и саппортов девочкам будет безопасней. А вот Потемкин с Орловым от меня так просто не отставали. Я лишь сказал, что были готовы завтра к бою, большего сказать не мог. Неизвестно, где еще у Понятовского уши». Да и не знал я подробностей и плана, их, впрочем, и не было, просто начнется бойня. Я долго не мог уснуть из-за переживаний и раздумий. Еще и в семейном чате кипиш поднялся. Мила сообщила, что король запросил от Звенигорода помощи в битве с мутантами. Подробностей она не знала, но каким-то шестым чувством связала это событие со мной. Я дал добро на отправку подкрепления в Москву, от татар угрозы не было, а других врагов у меня вроде бы не осталось. «Две тысячи дружинников со Звенигорода и по тысяче с Кубинки и Истры будет достаточно, надеюсь, больше отправлять не решился. Вдруг Понятовский решит из Звенигородские эпицентры каким-то образом активировать и натравить на город. После полуночи я все же отрубился и проснулся рано утром под звуки тревоги». Магическая сирена ревела вовсю под сопровождение взрывов и криков людей, носящихся по общежитию. Я спокойно поднялся и выглянул в окно. За стенами академии уже начали собираться солдаты, но не московские. Флаги трех княжеств, незнакомых мне. Хотя Мила мне показывала их, говорила вкратце о княжествах и их правителях. Я даже пообещал ей, что налажу со всеми дипломатические отношения. Но как-то руки не дошли. Хотел сначала академию закончить и свое княжество в порядок привести. Внутрь они войти не могли. По всему периметру был активный барьер, а из академии уже выводили студентов. Достаточно организованно. Не так, как в прошлый раз. Мутантов я пока не видел, поэтому даже не нервничал. Весь страх куда-то ушел, и я был уверен, что у нас получится остановить поляка и тварей с минимальными потерями. Однако в другой стране академии... Где были загоны для мутантов и ангар Понятовского, все было перерыто, а мутанты перли из-под земли еще сильнее, чем в прошлый раз. Но стены они пробить не могли, защита еще держалась, а около подвала собралась почти вся охрана Академии и защищала вход. Я отправил на разведку жмота, тот с трудом пробрался в подвал незамеченным и сообщил, что внутри тоже полно воинов. Ирина ночью собрала пару отрядов, не знаю, правда, где взяла их похожи на наемников, все в разных доспехах, без опознавательных знаков и с приличными уровнями. Человек двадцать, может, чуть больше. Среди них было и несколько магов, которые подпитывали артефакт. Из-за мощных атак энергию он терял довольно быстро, но заправщики справлялись. Однако мутантов становилось все больше. Они постепенно оттесняли стражу, что сдерживало их, прикрывая эвакуацию студентов. Главный корпус академии постепенно обволакивался прихвостнями Понятовского. Те даже на второй этаж пытались забраться, ползя по стенам и спинам своих сородичей. Помимо этого, твари еще копали тоннели к подвалу. Похоже, это была их основная цель на данном этапе. Зато студентам особо не мешали уйти. Хотя и не все студенты пытались убежать, многие собрались в небольшие группы и локально сдерживали наступающих тварей. Ирина была в самой гуще этих событий, она с несколькими стражниками и парой преподавателей защищала вход в здание, через который твари могли пройти даже с активным барьером. Понитовский забросал меня сообщениями, требуя помощи с Ириной, я же его пока просто игнорировал, вместе с Орловым и Потемкиным, которые горели желанием защищать Академию до последнего, мы присоединились к группе у входа». Держали оборону крепко, без потерь, и даже по мане особо не проседали. Иногда сменяли уставших или раненых бойцов, отправляя их внутрь здания, а на их смену выходили уже отдохнувшие и подлеченные. Группа хилов и саппортов работала четко, но тварей становилось только больше. А когда студенты, которые хотели уйти, наконец сделали это, внутрь вошла наша подмога, это была пара сотен человек из ближайших княжеств, Остальных, как позже выяснилось, растащили на другие направления. Кремль для короля все же был приоритетней. Но даже эти пара сотен нам очень сильно помогли. Едва ли не каждую секунду из-под земли выползали большие твари с руками, похожими на шахтерские буры. Я назвал их «копатели», так как именно они создавали новые тоннели. Никогда их раньше не видел, даже при первом прорыве, хотя тогда мутантов было намного меньше. «Кроме того, твари лезли и за пределами академии. То и дело на улицах появлялись выходы из-под земли, откуда мутанты лезли один за другим. Тогда-то эта подмога из соседних княжеств и вступила в бой. Им пришлось разделиться на две группы. Одна помогала внутри академии, вторая снаружи защищала отступающих студентов. Реальные трудности начались, когда появились элитники». Не меньше десятка сильных и очень развитых тварей целенаправленно атаковали нас с фланга. В то же время пришли сообщения, что и другие входы в академию подверглись жесткой атаке. Тогда-то я испытал свой новый навык. Я взял под свой контроль мутанта, который атаковал своих сородичей прямо в спины. Те не сразу поняли, что произошло. Подконтрольный мне мутант успел убить с десяток себе подобных, прежде чем его самого не убили». Элитников взять под контроль не удавалось, однако им бы смог незаметно воскресить пятерку тварей, создавая в толпе врага неразбериху. «Держитесь, левый фланг не отступать!» – командовала Ирина, уничтожая твари одного за другим. «Их слишком много, нужно зайти внутрь», – предложил Жаров. «Внутри хилы, слишком опасно. В узком проходе у них не будет преимущества. Ладно, отходим по два человека, я последняя». Но не успела она договорить, как из толпы мутантов выбежало что-то похожее на прогнившего краба переростка с огромным желтым пузырем на спине. И как только он приблизился к бойцам, державшим оборону входа, его пузырь взорвался, оглушая всех громким хлопком и забрызгивая какой-то кислотой. Это сильно дезориентировало учителей и охранников академии. К тому же нанесло им серьезный урон. Одновременно с этим послышались взрывы и на других участках, а затем появился он. Понятовский медленно приближался к нам, а твари расступались перед ним, как перед господином, которым он и являлся. «Денис, как это понимать?» – громко, но спокойно спросил он. Я даже не понял, его голос шел изо рта или прозвучал прямо в моей голове. «Я не могу его вытолкнуть!» – отозвался имба. «Он стал намного сильнее!»